Тут и мистер Ви громко хлопнул в ладоши. Но профессионалы не позволяют таким маленьким неприятностям влиять на результат работы. Профессионалы знают, как преодолевать препятствия. Вы и ваш коллега профессионалы, не так ли? Конечно, мы профессионалы, но... Не надо никаких «но», барышня. — прервал Лолу коротышка, наклоняясь вперед, чтобы заглянуть ей в глаза. — Вам поручили доставить некую посылку в установленное место. Прошло довольно много времени, а посылка так и не доставлена. — Я могу объяснить, — начала Лола, во рту внезапно пересохла. — Уверен, что можете, — перебил ее мистер Ви. Но я хочу избавить вас от лишних слов, барышня. Моих работодателей не интересуют ваши разъяснения так же, как и меня. Когда нам нужны объяснения, мы нанимаем кого-нибудь из кучи аналитиков. Однако в данный момент нам бы хотелось наблюдать результаты. Вы понимаете, о чем я, дорогуша? Думаю, да еле слышно ответила лола и снова вы меня радуете произнес карлик разворачиваясь и отходя он остановился повернулся и продолжил а теперь к делу наш договор предусматривает поставку в вами некоего товара и мы настоятельно рекомендуем вам выполнить свою работу более того «Мы рекомендуем выполнить ее без каких-либо дальнейших проволочек. Вы меня понимаете?» Лола кивнула. «Но могут быть дополнительные расходы, связанные с получением товара», — начала она. Мистер Ви поднял палец, как будто школьный учитель бронил провинившегося ученика. «Барышня!» «На вашем месте я бы не стал запрашивать дополнительных денег, пока не отработал уже полученных», — прошепел он. «Кое-кто может потерять терпение». Лола нервно сглотнула. «Я просто указала на данную возможность. В любом случае, это не проблема. Можем обсудить этот вопрос, когда все закончится». «Замечательно!» — мистер Ви снова улыбался. «Я заметил, вы сказали, когда все закончится, значит, вы все же намерены завершить операцию». «Конечно, намерены!» — улыбнулась в ответ Лола. «Мы не помышляли ни о чем другом». «Очень нехорошо. С вами приятно иметь дело». Карлик удовлетворенно потер руки. «Тогда я передам своим нанимателям, что все в порядке. И когда им ждать посылки?» Лола начала подсчитывать в уме. «Главной переменной будет время перелета. Гиперпространство имеет непредсказуемые повороты и возмущения, и корабль вполне может прилететь чуть раньше вылета» или же через месяц позже. Тем не менее ожидаемое время в пути к Ларелее должно быть что-то вроде трех недель. Вы хотите, чтобы посылка была доставлена в то же место, что и прежде? – спросила она. Именно так, кивнул человечек. Через шестьдесят дней, заключила Лола. Это очень сжатые сроки. Но я думаю, мы справимся. Ну же, мы проследим, заверил ее мистер Ви. Но на всякий случай, если вы все же снова решили уклониться от своих обязанностей, мы, пожалуй, оставим вам напоминание о себе. Он щелкнул пальцами, и человек с лазером шагнул в комнату. Глаза Эрни расширились